Ольга Грон. Все заново начать. Книга третья. Спасти галактику, вернуть диктатора. Глава первая. Защитить тебя от него – мое личное решение, а не приказ командора. Моя система требует сделать это прямо сейчас, когда тебе плохо. Нет, Скрагов код. Проклятый код, Проклятая программа, за которой все пошло наперекосяк. Ошибка которая обошлась мне слишком дорого. Стоя в холле главного управления Крау, я смотрела на Рику и пыталась разгадать, что на самом деле творится в его начиненной электроникой голове. Программа не могла переписать саму себя и ввести новые обстоятельства. Она в любом случае подчинялась заданным ранее алгоритмам. У нее не было главного, что отличает робота от живого существа, настоящих чувств и свободы выбора, которые мы обычно не ценим даже в мелочах. Искусственный интеллект никогда не поднимется на один уровень с нами. Наверняка разработчики Крау это тоже знали, и их все устраивало. Целью являлось получение машины, которая не использует эмоции в качестве аргумента и выполнит первоначальную задачу при любых измененных внешних данных. В тот момент, когда я меняла настройки киборга, обстоятельства были совершенно иными, как и мои чувства. Тогда я действительно всей душой желала избавиться от ментальной привязки к Шеннеру, не зная о нем правды. Я понимала, для этого понадобится очень сильное чувство, которое перебьет прочие эмоции. И лишь сейчас до меня дошло, что им стала ненависть, вот только не киборгу, он всего лишь запоздал и неуместно выполнил мой же приказ. Я ненавидела человека, который сейчас находился в кабинете главы Крау, Логана Альмаро, подчиняющегося напрямую лишь правительству конфедерации. Самого Альмару почти никто из агентов и не видел, и то, что нас сегодня вызвали в Главное управление, являлось исключением из правил. На это повлияло то обстоятельство, что на днях Максвел Дейтон догнал и уничтожил цель номер один, набрав максимальное количество баллов для повышения ранга. Правда, я очень сомневалась, что кто-то ему поверит. Практически сразу после взрыва появились истребители «Крониксиан», и командеру пришлось сматываться в гипер, посему непосредственных доказательств смерти Кейсена Шеннера – кроме записи уничтожения корабля, он не имел, и я искренне надеялась, что ему не зачтется этот подвиг. Смущало меня и другое. В новостях туманности так и не объявили о смерти правителя, а его отсутствие на терминусе трактовали срочным полетом в освобожденный от влияния конфедерации сектор. Скорее всего, это было сделано для предотвращения передела власти. Быть может, его тело все еще искали, я не имела достоверной информации, и не хотела ее знать до сих пор тешась призрачной надежды и опасаясь горького разочарования. «Джилл, нас зовут!» — окликнул меня Рико, выдернув из тяжелых размышлений. «Иду!» — буркнула я, встряхнувшись. Как бы я ни хотела, уволиться прямо сейчас нет возможности из-за скрагового контракта, подписанного мной по возвращении в Крау. Просто сбежать тоже не вариант. Обо мне все равно не забудут, не простят оплошности. Оставалось лишь и дальше имитировать спокойствие соглашаясь с версией своего похищения надеясь, Рико не проболтается о моей настоящей расе и ментальной привязке к Кэссу, которой больше все равно не было. Заодно я вынашивала план вместе Дейтону, который возомнил себя вершителем судеб. Я не собиралась спускать подонку с рук все то, что он натворил. Особенно злила даже недавняя подлянка, из-за которой меня обвинили в некомпетентности и уволили, а его отношение к окружающим, в частности к Киту, до сих пор находящемуся на нулевом затмении. Но в ближайшие дни все равно проштудирую свой контракт, чтобы поискать в нем хоть какую-то лазейку и вырваться из ловушки как можно быстрее. Войдя в большой кабинет, обстановка которого оказалась куда проще, чем я ожидала, я остановилась, подняв глаза на человека в высоком кресле. Конечно, я примерно предполагала, как выглядит Логан Альмаро, но все же слегка удивилась, увидев халеного мужчину лет 35 невысокого роста, с короткими белыми волосами. Почему-то показалось, что он на самом деле старше, а эта внешность – результат пластики лица и других методов омоложения. Его выдавал особенный взгляд, умудренный опытом, пронизывающий насквозь. Как я помнила, на должности, он уже лет десять, но не сразу же попал в руководство одной из самых важных организаций конфедерации. Скорее всего, служил где-то и раньше, показав свое умение управлять и решать проблемы. «Агент Эрон, верно?» — уточнил он, хотя наверняка знал, кто я такая. «Еще бы, не каждой агентке перепадает столько внимания от самого ужасного злодея галактики. Я удостоилась личного общения с Шиннером целых два раза. Все так», — подтвердила я, через силу заставив себя улыбнуться. «Мне хотелось бы услышать вашу личную оценку последних событий». Я подозрительно посмотрела на Макса, находившегося здесь же. Сейчас мерзавец выглядел довольно уверенно. Впрочем, другим я его и не припоминала. Он с самого начала задумал многоходовку с моим участием. Изображать дурочку перед главой Крау не имело никакого резона. «Миссия с корпорацией Торекс не завершена», — осторожно сказала я. «Почему же? Мы получили результаты всех исследований. Больше нам ничего и не требуется», — Логан усмехнулся. «Вы очень хорошо придумали переписать криптографический ключ в память вашего напарника». Правда, допустили одну оплошность, за которую вам полагалось бы вынести выговор. Он покосился на Рико, давая понять, какую оплошность имеет в виду. Но мне было наплевать на его мнение, и вообще, между мной и Рико все эти дни ничего не происходило. Отпало все желание экспериментировать. Выговор так выговор, я согласна. Я пожала плечами. Вы так сильно торопитесь получить взыскание? Альмару поднял бровь. Вообще-то, ваши другие достижения уравняли количество баллов. Да и близко общение пошло экспериментальной модели магнета флэш только на пользу. Индекс социализации сильно повысился, что позволяет давать ему задания нового уровня, так что наказывать вас никто не станет. «Разве ему не вернут прежние настройки?» – удивленно спросила я. Пару дней назад я наслушалась от Дейтона за свое самоуправство. Конечно, Макс не знал подробностей того, чем мы с киборгом занимались во время командировки, но наверняка догадывался, на что тот теперь способен. Он просто завидовал Рико, потому как сам остался в пролете. Нет, мы решили оставить все как есть. Что же касается Шеннера... Думаю, мы поторопились с выводами, и Шеннер все еще жив. Опередила я вопрос, который ожидала услышать. Мы не видели его гибели, и не можем утверждать наверняка, что все получилось так, как предполагает командор. Однако на публике он не появился, задумчиво произнес Альмаро. Вопрос времени. Я говорила так на зло Дейтону, чтобы тот не смог воспользоваться плодами своих подлых поступков, но на самом деле не особо верила в чудо. Экзо ведь не получил доступ к данным корпорациям. Нет, криптоключ был уничтожен раньше, я покачала головой. Естественно, соврала, но сейчас это не имело особого значения. Вот и славно. Считаю, вы хорошо выполнили свою работу. Отдохните пару дней, Нэри Эррон, и возвращайтесь на службу под командование полковника Дейтона». С сегодняшнего дня он новый руководитель отдела разведки. А вашим непосредственным начальником назначается командор Фригин, с которым вы недавно имели честь познакомиться. Он очень настаивал. Сейчас мне не было дела Даруя Фригина, явно рассчитывающего на что-то свое. Может, принял мои слова на страссере за намек на близкие отношения? Больше взволновала другая новость. — Как же полковник Хаммер? — спросила я, сглотнув нервный комок. — Ему давно пора отправиться на пенсию. «Но вы не можете поставить на его место Максвелла Дейтона. Он этого не заслуживает. Он подставил члена экипажа. А перед тем...» Запротестовала я. Но Дейтон нахально перебил, не позволив мне продолжать. Наш механик Кит О'Мел дал добровольное письменное согласие на эксперимент. Я уже отчитался за тот случай, считаю инцидент исчерпанным. Мое решение не оспаривается. Все свободны. Альмаро махнул рукой. От изумления и шока я оправилась не сразу. Мне очень хотелось высказать Логану Альмаро, что назначение Макса ошибочное и создаст всем дополнительные трудности, но меня никто не стал слушать, хотя я и не призналась им, кто такой на самом деле уголек. Да и отставка Диана Хаммера, единственного доброжелательного камня человека в Крау, била по-живому. Я даже не представляла свою работу в управлении без него. Он всегда был важным, практически незаменимым винтиком в сложном механизме, вытащив который можно обрушить всю конструкцию что сейчас, в общем-то, и происходило. Однако Альмаро велел уходить, не дав высказаться. Еще и охрана странно на меня поглядывала. А в кабинет вошел незнакомец и попросил Рико задержаться. Подвести тебя до нашего управления?» раздался предовольный голос Дейтона, как только мы покинули холл главного офиса Крау, находившегося неподалеку от шарообразного здания Совета Конфедерации. «С таким предателем, как ты, не хочется даже садиться в один джет. Я хотела сказать и похуже...» но решила не уподобляться некоторым личностям. «Ты слишком категорично, Джилл!» Он громко хохотнул. «Ты уже и так добился, чего хотел. Зачем ко мне лезешь?» Я повернулась к нему. «А ты не добилась, разве?» Макс состроил удивленное выражение лица. «Не твоего ума дело. Совершенно не понимаю, как Альмару мог ошибиться, поручив тебе возглавлять отдел после издевательств над Китом, которого ты так и не нашел, кстати. Да и секса ещё ничего не доказано». «Доказательств достаточно, а насчет Кита, думаю, это дело времени. Он где-то в корпорации, потому скоро устроим им внеплановую проверку. Тебе надо было отправить на эксперимент с заменой тела. Так, глядишь, стал бы добрее к людям», — заявила я, направляясь к площадке аэротакси. «Вообще-то я теперь глава отдела, так что соблюдай положенную субординацию. В моей власти устрою тебе большие неприятности, Джилл Эрен. Его тон из шутливого стал рычащим, угрожающим. «Моя главная неприятность последних лет — ты, Макс!» — откликнулась я, скрипнув зубами от досады. «Как же он бесит, сволочь! Только не говори, что уже скучаешь по старику Хамеру. От него давно никакого проку. Вот увидишь, я стану лучшим начальником за всю историю Крау и начну доказывать это сегодня же, отсеяв лишний кадр, на который тратится значительная часть бюджета. А для начала заставлю всех пройти плановую медкомиссию». «Агент, у которого со здоровьем не палатки, может подвести команду в самый ненужный момент, особенно если имеет странные хронические заболевания», — сказал Дейтон с ехидной улыбкой. «Если ты обо мне, то просто выгони, я не хочу работать в Крау. Не могу я тебя уволить пока, но комиссию пройдешь вместе со всеми». «Да чтоб тебя в черную дыру затянуло», — ругнулась я. Решив больше не портить нервную систему, я быстро нажал рукой на сенсор, вызывая такси. Уже через минуту ко мне подлетел свободный аппарат без пилота, и я, уселый в салон, раздраженно наблюдая в окно, как Дейтон с манией величия, отражающейся на лице, подходит к своему крутому спортивному джетту. «О, вселенная, дай мне силы, чтобы выдержать это испытание и отомстить», отправив мудака туда, где ему самое место, в Скрагову бездну. Когда я вошла в кабинет начальника, Диен уже собирал свои личные вещи в коробку, небольшие статуэтки, и света материала, который раньше в сумерках красиво озаряли полки. Наградные значки в специальных футлярах, пару стереокартин, чашки из марлакского стекла и многое другое, без чего помещение казалось пустым и непривычным. «Мне жаль, что так вышло, Диан», тихо сказала я, глядя на старика. «Ты совершенно ни при чем, Джил. Рано или поздно мне пришлось бы покинуть управление. Возможно, даже хорошо, что это случилось именно сейчас. Такова жизнь». Молодые приходят на смену старшему поколению. Он смотрел на меня по и широко улыбался. Чем-то Хаммер действительно напоминал Орина Феракса. Не внешне, конечно, ведь виксары живут гораздо дольше, а характером и своеобразной заботой. Просто именно он и заменил мне погибшего родителя, когда я осталась совсем одна в чужом и не самом приветливом мире. Поднял на ноги, заставил учиться. Пусть я и не стала дипломатом, как когда-то мечтала. Но, может, то была и не моя мечта вовсе, а лишь желание доказать, что я ничем не хуже мамы. Дипломат из меня получился бы, прямо говоря, не самый лучший, с моим нетерпением и вечным стремлением притянуть на свою голову неприятности. Я согласна, молодежи нужно продвигаться вперед, но не могу принять, что ваше место досталось откровенному цинику и предателю, это ведь он подставил меня на Хартоне. Наш экипаж обгонял их по балам, и тогда Дейтон решил избавиться от конкуренции. Он сразу стремился стать главой управления и даже не скрывал своего желания. Сначала получил звание командора, а теперь я говорил Логану, но, видимо, его устраивает кандидатура Дейтона. Он все завалит, и это ведь нечестно. В жизни вообще нет места честности. Она существует лишь на словах. Возможно. Я вспомнила о своем постоянном обмане. Хотела сказать Хамеру многое. О том, как сильно я ошибалась в Шеннере о Метаморфе, который на самом деле убил префекта Кроникса, и обо всем остальном тоже. Но, посмотрев на Диана, вдруг поняла, что это не имеет смысла. Как бы хорошо ни относился ко мне бывший босс, он все равно предан Конфедерации, в которой я сама успела прилично разочароваться. Ты же все прекрасно понимаешь. Он поставил того, кто ему был удобен. Ладно, Скрак с ним, с этим Дейтоном. Я мотнула головой. Какие у вас планы после выхода на пенсию, Нер Хаммер? «Почему?» — вдруг спросила. Прищурился бывший босс, и в уголках его глаз образовались многочисленные морщинки. «Максвелл отправил нашего механика на эксперимент корпорации и потерял его след. Но я знаю, где сейчас кит, и помогу ему вернуться. Надо лишь найти тело. Возможно, его пока не отдали другому человеку. Вы поможете?» «Хочешь, чтобы вместо отдыха на курорте я занялся расследованием?» «Вы ведь все равно не сможете сидеть без дела. Я хорошо знаю вашу натуру». «Да и связи в разных кругах у вас наверняка сохранились немалы, иначе его никто не спасет, я прошу ему помочь от себя лично». «Он тот самый Симбис, которого вы подобрали на сосульке», — догадался Ден. «Он всегда был чрезвычайно проницателен». «Именно так», — кивнув, ответила я. «Я займусь поисками его тела, а ты сильно не переживай. Дейтон тут все равно долго не задержится. Пара плошностей вылетит, как плазменный заряд». Возможно, на это место уже подыскивают кого-то более подходящего. Мне бы вашу уверенность. Он сказал, что заставит меня пройти медкомиссию. Представляете, что будет, если все управление узнает обо мне правду? Он ведь не упустит шанса отыграться за личные обиды. Тебя ли учить, как обманывать приборы?» Ден усмехнулся. «Боюсь, на сей раз метод не поможет. Максвелл о чем-то догадался. Как бы лично не пришел, чтобы проконтролировать процесс». «Неральмаро все равно в курсе, что ты метаморф. Разве что не знает, кем именно ты являешься. Терять тебе нечего. Расслабься и дыши спокойно». «Как сказать? Да ладно, не стану больше вас задерживать». «Держи со мной связь», — сказал напоследок Хамер. Сразу после нашего разговора, добавившего мне капельку оптимизма, я пошла в космопорт управления, чтобы забрать со спейсера вещи. Но мне не повезло. По пути я нарвалась на своего нового начальника Роя Фригина вернувшегося на Силиан вслед за нашим экипажем. «И что вы делаете около нашего корабля?» — недовольно спросила я. «Это ведь корабль, которым я теперь командую», — удивил он ответом. «А я-то наивно думала, куда-то переводят меня». Все изумлялось, зачем Фригину два Эспера. Оказывается, его к нам отправили вместо Дейтона. Я сам попросился, узнав о том, что у вас больше нет командора. Конечно, я предпочла бы видеть новым руководителем Тео, Во мне все еще тлела обида на Фригена за мое похищение со Страссеры. Хотя он и действовал по уставу, выполняя то, что должен был сделать любой агент. «Останешься на корабле или отправишься в общежитие управления?» Тем временем продолжал он. «Хотелось бы познакомиться с тобой поближе, в профессиональном смысле, разумеется. Ты ведь не злишься на меня за тот парализующий разряд, который я вынужденно применил. А, по-вашему, должна радоваться?» Процедила я и добавила. «Я не собираюсь здесь задерживаться. Уезжаю на несколько дней в новую квартиру. Пришлось приврать, чтобы он отстал. Никакой квартиры у меня, разумеется, пока не было, но я собиралась срочно исправить это упущение. Надо ведь куда-то потратить те деньги, которые давно лежат на счетах. Я больше не видела смысла копить их на будущее. Оно может не наступить вовсе. Хотя и счастья эти мысли мне не добавляли, лишь немного заглушали тупую боль, которую я испытывала каждую свободную секунду. Ладно, тогда увидимся через несколько дней конечно. Я заставила себя согласиться, чтобы не вызвать подозрений. В мои планы вовсе не входила работа на скраговую контору и человека из-за гадких игр, которого я лишилась единственного дорогого для меня мужчины. Закрывшись в своей каюте, я присела на постели и в первую очередь открыла сайт самого крупного в столице агентства недвижимости. Заработанных за эти годы денег хватило бы на приличный особняк на окраине, но мне совсем не хотелось осесть на осилияние, Я вообще не собиралась здесь задерживаться. Надо будет на досуге незаметно перевести часть средств в галактические офшоры, чтобы никто из управления не мог отследить мое дальнейшее передвижение. Мне наверняка понадобятся деньги и липовые документы. Но все это не сегодня. Для начала надо где-то перекантоваться вне территории Крау, чтобы спокойно и в тишине продумать дальнейшие действия. Прикинув, какое именно жилье собираюсь арендовать, я ввела все требования в форму запроса. Два уровня, вид на водоем, полная меблировка и встроенная техника, а еще усиленная охрана от посторонних. При этом жил блок должен был находиться не слишком далеко и не близко от управления. Но ничего подходящего, увы, не нашлось. Немного расстроившись, я уже решила сделать заявку попроще, как вдруг на голографическом экранчике появился значок о наличии для меня жилья. Квартира оказалась единственно свободной и вполне соответствовала моему вкусу, быстро пролистав фото, Я решила остановить свой выбор на ней. Написала, что скоро подъеду посмотреть, и приняла собирать одежду, Планирую оставить на корабле лишь что-то для отвода глаз. Но перед этим надо предпринять первый шаг для осуществления мести, проникнуть в личную каюту Максвелла, которую он еще не успел освободить из-за волокита с документами перед вступлением в должность. Когда он заберет вещи, найти компромат будет намного сложнее. В этом мне могла помочь Гилана Тавер, у которой были все ключи. Придется снова ментально повлиять на нашего боцмана, но на что только не пойдешь ради восстановления вселенской справедливости. Слянка как раз собиралась в город, когда я пришла к ней с просьбой посмотреть замок в моей каюте, который якобы опять заклинило. «Да тут не только у тебя не палатки, весь первый блок закоротила, озадаченно сказала Гил, осмотрев коридор. «Хорошо, Макса пока нет, вот бы я наслушалась. Придется прозвонить всю цепь через компьютер». Она ушла, а я порадовалась своей сообразительности. Сейчас Гелл отключит питание, и все двери нашего блока откроются. У меня есть несколько минут. Дождавшись, пока замок каюты Дейтона щелкнет, я еще раз прислушалась и прошмыгнула внутрь, стараясь дышать размеренно. Конечно, перед уходом Геллана я внушила ей, чтобы она не торопилась, и проверяла все тщательно, но оставалась вероятность, что долго мое воздействие не продержится, да и Рико мог вернуться на спейсер. Я растерянно огляделась вокруг, решая, с чего начать свои поиски.